Глава 37. Вот и её время пришло. Идеальная птичка. Хотя и постарше других, умная, сексуальная, да вдобавок ещё и блондинка. Правда, последние несколько ночей Она как-то ускользала, но если уж на то пошло, наблюдать за ней постоянно просто не было времени. Нужно разобраться с другой пташкой, оставить ее тело на парковке перед офисом Лорел. Вот это удовольствие! Еще один подарок для милой Лорел. Как она умоляла сохранить ей жизнь, словно настоящая птичка в пасти у волка. Теперь ставки будут повыше. Единственный способ добавить игре эмоций — подбросить её на крыльцо Лорел. С колпаком Санты на голове и ничего больше. А что, занятная идея. Покончить с самой Лорел время пока не пришло. До этого в шахматной партии предстояло сделать ещё много ходов. С наступлением темноты машине приходилось бороться ещё и со снегом. Новой птичке, той, что вскоре поселится в гнезде, будет уделено больше времени, больше внимания. Этой ночью она узнает своё новое предназначение, свою новую судьбу. Такая прелестная блондинка. И, похоже, дерзкая, с нормом. Это хорошо. С такими норовистыми даже приятнее иметь дело. И еще она вроде бы умная. Так что это будет настоящий вызов. С последней все вышло наспех. Слишком уж долго она пробыла в контейнере. В результате к концу так ослабла что не смогла оказать достойного сопротивления. Из-за погодных условий путь вдоль реки к гнезду занял больше времени, чем обычно. Между деревьями, безмолвными свидетелями его побед и поражений птичек, Залегли сугробы. Их было много, но все еще недостаточно. Будет ли когда-то достаточно? Едва ли. Гнездо прилепилось к скале через реку. Симпатичный белый грузовой контейнер, идеально подходящий для зимнего пейзажа. Не зная, что он там есть, его и не разглядишь. Совершенно белый зимой и покрыт камуфляжной сеткой летом. Обнаружение последнего пристанища птичек на Сноубладпик стало, конечно, сильным ударом, но, возможно, на то была Божья воля. Теперь в игру вовлечена блистательная Лорелл, такая милашка, преподнесенная как чудный дар. Наступит время, и подарок будет развернут. А после Лорелл будет новый вызов. Контейнер уже готов для следующей птички. В нем одеяло и лампы с запасом масла как минимум на 12 часов. Держать птичек в темноте было бы слишком жестоко, а смысл игры не в жестокости. Нет. Возможно, на этот раз понадобится электрошокер. Если новая птичка окажется из породы бойцовых, ее придется немного оглушить. Жизнь хороша. — Нет, в самом деле хороша. Лорелл взбежала по ступенькам дома и, открыв дверь, сбросила ботинки. Снова пошёл снег, и волосы успели промокнуть. Голова болела, ныло всё тело. Она вымоталась до предела. — Привет! — Дейдра чуть отклонилась назад, чтобы взглянуть на неё из кухни. «Ты в порядке?» «Нет». Лорел сбросила пальто и, подойдя к матери, крепко её обняла. «Прости за всё». Дейдра тоже её обняла. «Забудь об этом, милая, всё хорошо. Вчера вечером я так устала и была в таком напряжении, что подумала о новом чае, назвала его «Умиротворяющий приз». Чудесное название, правда?» У Лорел на глаза навернулись слезы. «Люблю тебя, мама. Очень-очень люблю». Кто знает, кем бы она стала, не присутствуя в ее жизни, как некая Константа Дейдра. Даже когда она поступила в колледж, мама собрала вещи, поехала с ней, и, пока Лорел училась, работала везде, где только могла. «Не знаю, вправе ли я расстраиваться из-за того, что ты хранила это в тайне но если вправе, то я тебя прощаю. Дейдра прижала ее к себе еще крепче, и неизменно сопутствующий матери аромат сахарного печенья и чая окружил Лорелл, как запах дома, любви, да и вообще всего. «Заходи уже, я приготовлю ужин, и мы немного поболтаем. Чувствую, тебе непременно нужно выговориться». Она поцеловала Лорел в макушку и увлекла в тёплую, уже полную запаха в кухню. Лорел села, и через минуту мать поставила перед ней чашку чая. «Это называется успокоение души. Выпей всё», — сказала Дейдра, возвращаясь к плите. «На ужин у нас будет лёгкий завтрак, тосты и яичница-болтуня с сыром. Тебе сальсу послабее или поострее?» Послабее. лорал налила себе чаю и сделала большой глоток. О, замечательный вкус! Это белый! Белый чай подвергается наименьшей ферментации из всех видов чая. Мать улыбнулась ей через плечо. Повезло, случайно наткнулась. Да, белый. Мы рассылаем его в декабрьских подписных посылках вместе со списком праздничных подарков. В этом месяце получилось нечто фантастическое. Она разбила яйца и смешала их в миске. «Так что у тебя там происходит?» Откинувшись на спинку стула, Лорел рассказала матери о ситуации с Эбикейл. «Не знаю, как с ней быть, но хотелось бы как-то обезопасить себя с этой стороны». И разум, и интуиция подсказывали ей одно. Эбигейл не даст ей покоя и постарается по мере возможности глубже проникнуть в её жизнь. Я не доверяю Эбигейл, и вся эта ситуация несколько запуталась. Дейдра приготовила яичницу, добавив, как и обещала, побольше сыра. Может, она просто одинока и нуждается в семье? Вполне могу это понять. Она социопат, мам. Как минимум... «Нарцисс, страдающий расстройством личности. А одинокая она или нет, это уже дело второе». Лорелл отпила ещё немного вкуснейшего чая, чувствуя, как уходит усталость. «Да, пока не забыла. Сейчас повсюду ходит гриб». Дейдра достала из шкафчика две тарелки. «Знаю, у меня уже два работника выбыли». Повернувшись, она поставила тарелки на стол. «А ты случаем не заболела?» «Нет, просто устала и расстроена из-за того, что не могу раскрыть это дело». Лорел поднялась, достала из ящичка вилки, ножи и салфетки и вернулась на своё место. «А ты как?» «Я вообще не болею. В моём организме слишком много полезного чая». Дейдра села и развернула на коленях бумажную салфетку. «Ох, забыла про сальсу!» Она начала было приподниматься, но дочь жестом остановила её. — Сама возьму. Отдохни. Ты заслужила. Направившись к холодильнику, лорал почувствовала, как на плечи натянулись швы, но постаралась не морщиться, доставая свежеприготовленную сальсу. — Жаль, что я не унаследовала твой талант к готовке и выпечке. Весь холодильник был забит домашней едой и таким количеством сладостей, что она запросто могла бы залезть внутрь и преспокойно жить там целую неделю. Повернувшись, Лорелл поставила соусник с сальсой на стол. «Тебе не хватает терпения», — сказала Дейдра. «Во всяком случае, пока. Уверена, когда-нибудь ты обучишься кулинарии, как уже научилась всему остальному, и в конечном счете станешь шеф-поваром или пекарем». Она ложкой выложила сальсу на яичницу. В заднем кармане у Лорелл загудел телефон. Вытащив его, она взглянула на экран и лишь затем ответила. «Привет, Гек». «Привет. Никак не можем разыскать твоего дядю. Где Карл?» Гек сразу же перешёл к делу. Лорелл перевела взгляд на мать. «Ма, не знаешь, где дядя Карл?» Гек хочет поговорить с ним об бугнанном фургоне. Дейдра пожала плечами. Сейчас же уикенд, а он часто ездит на рыбалку в горы, сама знаешь. Чудак любит холод. В понедельник ему выходить на работу. К тому времени, наверное, и вернётся. Она наклонилась поближе к телефону. Скажи Геку, что Карл эксцентричен, но не опасен. Так что пусть оставит его в покое. Гек вздохнул. «Хорошо. Если я не арестую твоего дядю, и если не арестуют меня самого, нужно будет продумать новый план действий». «Договорились», — сказала Лорел. «И насколько серьезные у Карла проблемы?» «Да не то чтобы очень, но поговорить с ним об этом фургоне нам действительно нужно. Его держали на складе в дальней части кладбища, где до него мог добраться любой, а не только кладбищенские работники. О нём знали все, и взять его могли в любое время суток. Проблема в том, что сейчас мы не можем найти ни фургон, ни твоего дядю Карла. В голосе у Гека отчётливо слышалась усталость, а потом он ещё и кашлянул. Лорел поморщилась. «Надеюсь, ты не подхватил грипп? Им сейчас все болеют». «Я не болен», — самоуверенно заявил он, как человек, который скорее отрежет себе руку, чем пойдёт к врачу. Лорелл покачала головой. «Ты дал показания. Как всё прошло?» «Нормально. Просто департаменту надо было прикрыть свою задницу». «Монти не думает, что я мог кого-то убить». Гек фыркнул. «Посмотрим, что завтра скажет лаборатория. Если шерсть, найденная в горле новой жертвы, принадлежит Энею, мне точно не поздоровится». Но этого быть не может. Так что пока беспокоиться не о чем. У Лорел снова разболелась голова. Она что-то упускала, но не могла понять, что именно. — Спокойной ночи, Гек. — И тебе тоже. Завтра утром иду в офис. Не хочешь встретиться там и еще раз пробежаться по делу? Должна быть какая-то зацепка, которую мы не заметили, Хорошо, там и увидимся. Согласна с тобой? Что-то определённо выпало у нас из поля зрения. До завтра. Лорел отключилась. Что же она упускает?